Глава 4. Я пребывала в состоянии какой-то странной полудремы. Глубокий сон не шел, а держать глаза раскрытыми не было никакой возможности. Бессонница, чтоб ее, навалилась на меня на пару с невероятно ленивым состоянием, когда неохота даже встать с довольно жесткого ложа, чтобы поискать в сумке какое-нибудь снадобье, способное обеспечить крепким здоровым сном. без сновидений до позднего утра. Впрочем, с тех пор, как я стала аэронитом, некоторые зелья почти перестали на меня действовать. Другие, напротив, действовали слишком сильно. К примеру, в моем нынешнем состоянии обезболивающие эликсиры почти не помогали, в то время как обычные тонизирующие средства могли обеспечить бодрость на сутки. Ледяные пальцы северного ветра скользнули под складки куртки, и я недовольно поежилась, плотнее укутываясь в одеяло, но это почти не помогло. Пришлось открывать глаза и нехотя подниматься с нагретого места. Как я и думала, костер почти прогорел, только угли едва мерцали красноватыми огоньками под слоем белесой золы. Я поворошила их небольшой суковатой палкой и, подумав, кинула ее в костер. вместе с парочкой покрупнее, чуть-чуть поколдовав, чтобы пламя с большим энтузиазмом принялось за предложенную ему пищу. Стало несколько теплее, но сон почему-то ушел, словно затерявшись в густом осеннем тумане сероватым облаком, спустившимся на нашу стоянку. Я сидела и тупо наблюдала за тем, как язычки пламени медленно расцветают на влажной, чуть потрескивающей коре. разрастаются и отвоевывают себе все больше места. Мои спутники спали, с головой завернувшись в тонкие, но теплые эльфийские одеяла. И я им откровенно завидовала, потому что не могла заставить себя снова улечься спать, несмотря на то, что глаза жгло от невозможности держать их открытыми. Я зевнула и посмотрела поверх костра на наползший туман, который будто бы огибал воздушный шатер, выстроенный ветром накануне, когда шел дождь. Сейчас буря прошла стороной, едва задев нас самым своим краем, а на смену ей пришли промозглый ночной холод и туман. Белесые клубы постепенно заполнили собой все вокруг, так густо, что спустя несколько минут я уже не могла различить ничего за пределами шатра. Как вдруг... К преграде скользнула чья-то призрачная тень, бесформенным комком, зависнув перед магическим пологом, даже и не пытаясь за него проникнуть. Всю сонливость как рукой сняла, и я встала, вглядываясь в призрака. Бесформенный комок начал меняться, принимая человекоподобные очертания. Вот уже можно различить голову, руки и ноги, словно вылепленные из тумана и теней. Неуверенной детской рукой. Проявились черные провалы глаз, И без имени широко раскрыл рот В беззвучном крике. Я похолодела, не находя в себе сил Сотворить знак, отгоняющий предвестника беды. Без имени никогда не ошибаются, Они чуют горе, как стервятник падаль, И слетаются, чтобы увидеть того, Кому грозит несчастье, или даже смерть. Эти призраки могут запросто сбить человека с пути или напугать до полусмерти, но они же могут с точностью указать, к кому пришли. В редких случаях без имени могут принять облик того, кого ждет скорая смерть, став на минуту-другую его отражением, или, как еще говорят ведуны, слепком с души. Можно спросить без имени, о том, чью смерть он чует, и он ответит, попросту превратившись в двойника обреченного. Честно говоря, никогда не видела без имени так близко, и, если честно, не желала видеть никогда. Все дело в том, что, прогнав кликушника, беду не отвратить. Это как отмахнуться от точного предсказания под предлогом, что пусть будет все как предначертано. Будет непременно. И выбор только в том, хочешь ты обременить себя страшным знанием или же нет. Я подошла к самой границе шатра, вглядываясь в плавающего за тонкой магической преградой призрака. Без имени перестал метаться в клубах тумана и завис напротив меня. Черные провалы на бесформленном лице оказались на уровне моих глаз, и я шепнула еле слышно. «Покажи». Кликушник словно услышал и тотчас стал меняться. Черным блестящим потоком пролились густые волосы, в которых белой лентой сверкнула седая прядь. Оформились черты волевого лица. Лег на плечи поверх темной куртки плащ. Я отшатнулась, зажав руками рот, и не в силах оторвать взгляда от мертвенно-бледного лица Данте, стоящего передо мной. за тонкой магической завесой. Сходство между двойником и оригиналом было настолько пугающе точным, что я даже оглянулась, чтобы удостовериться. Аватар спокойно спит у почти потухшего костра, завернувшись в одеяло. Спит, Они смотрят на меня пустыми, остекленевшими безо всякого выражения глазами, похожими на полированные камни в глазницах языческой статуи. Двойник? склонил голову на бок, словно приглядываясь к чему-то у меня за спиной. А потом вдруг на его груди начало расплываться кровавое пятно, становившееся все шире и шире. Кровь стекала по кожаной куртке, падая в туман и почему-то оставляя на белесах клубах едва заметные пятна. А я медленно пятилась, не желая осознавать, что без имени... предсказывает смерть того, без которого для меня эта жизнь попросту не имеет смысла. Я резко выбросила руку вперед, чертя в воздухе знак, отгоняющий таких вот безопасных призраков, хотя с куда большим удовольствием уничтожила бы его раз и навсегда, чтобы не вспоминать больше о двойнике Данте, залитом кровью, чтобы не думать о том, что предсказание кликушников сбывается всегда, чтобы жить так же, когда этой ночи, когда меня разбудил холод. Не думать, не смотреть, не вспоминать. Только не получается почему-то. Говорят, что знание – это самая великая сила. Но верно также, что великое знание – великие печали. Сейчас, глядя на то, как без имень утрачивает сходство с Данте, как растворяется в густом тумане, обступившем стоянку, я думала о том, что далеко не все знание готово принять. Сколько у меня времени до того, как сбудется, увиденное этой ночью? Смогу ли я предотвратить то, что уже предрешено? Ответ. Не знаю. Но, возможно, мой наставник знает. Он уже давно свыкся с тем, что несет в себе знания, которые кому-то покажутся опасными. кому-то бессмысленными, а кому-то слишком тяжелой ношей, чтобы нести их в одиночку. Я впервые ощутила себя на месте Алексея Вестникова, когда знание настолько рвет душу, что невозможно держать его в себе, но... Я обернулась на тихо посапывающего ветра, на свернувшуюся калачиком хрупкую дриаду, на Данте, спящего у костра рядом с двуручным мечом. Рассказать им? Сейчас просто не смогу. Я пересекла границу магического полога, шагнув в клубы медленно редеющего тумана. Ледяной ветер сразу же пробрался под полы куртки, но я уже почти не ощущала холода, идя сквозь туман подальше от лагеря, куда глаза глядят. Мимо стройных березовых стволов, отчетливо белеющих в осенних предутренних сумерках, обходя заросли валежника. Я шла, и горечь осознания грядущей потери все накапливалось холодным комом стыло в горле, не давая толком ни кричать, ни плакать. Не бывает же такого, чтобы нельзя было судьбу обойти. Всегда есть способ. Другое дело, какой будет цена, сколько запросит великая предельщица судеб за то, чтобы не обрывать истончившуюся жизненную нить. И найдется ли у меня то. что ей приглянется. Очнулась я, когда перед моим лицом вдруг неожиданно оказалась береза. Старое, расщепленное пополам почти до основания молнии, покосившееся дерево, все еще стояло, всем своим видом показывая, что падать не намерено. Даже сейчас в предрассветной мгле можно было разглядеть, как на низко поникшей ветке сиротливо болтается лист. никак не желающие покидать свое пристанище. Порывы ветра трепали его, дергали во все стороны, но не могли заставить оторваться от ветки для того, чтобы совершить последний в своей жизни полет. Упорный листик попался, право слово. А я? Чем я хуже? В чем простой березовый лист упрямее меня? Я вымученно улыбнулась. Холодный ветер бил по лицу, превращал медленно текущие по щекам слезы в ледяную влагу, безжалостно стягивающую кожу. Еще немного и закрутят северные ветра, пригоняя в Ростское княжество тяжелые снеговые тучи. Зазмеится поземка по тракту, ударят первые заморозки, покрывающие лужи в колеях сельских дорог тонкой пленкой первого льда. а там уже и до настоящих холодов недалеко. Если не успеем добраться до излома осени к наставниковой избушке, ох, тяжело придется!» За спиной тихо хрустнула ветка, и я резко обернулась, вызывая в ладони жаркий ком голубоватого огня, свет которого на несколько секунд ослепил мои привыкшие к темноте глаза. Иногда я забываю, что, став приобрела возможность гораздо лучше видеть в темноте. Настолько, что порой в световом пульсаре нет необходимости. По-моему, тебя надо отучать от привычки сначала метать пульсары, а потом размышлять, в кого мечешь. ты выступил из темноты и тумана, и в его глазах, живых, не напоминающих полированные агатовые бусины, отражались ход от близки пламени в моей руке. Я пожал плечами и, резко сжав кулак, впитал голубое пламя, по привычке, встряхнув, начавший зудеть ладонью. По-моему, уже отучил. Я ведь тебя не спалила. Ты лучше скажи, куда собралась за час до рассвета, горе луковое, да еще без вещей. Он усмехнулся, складывая руки на груди и, привычно игнорируя растрепавшиеся во время сна волосы. Завидую я ему, если честно, иногда и по ничтожному поводу. Если бы у меня были волосы длиной почти до талии, то после каждой ночевки на природе пришлось бы возиться с частым гребнем, чтобы воронье гнездо на голове не получилось, а аватару хоть бы хны. Стряхнет головой, проведет по утру ладонью по волосам, и все. Пряди лежат ровно и гладко, словно час причесывался. И учти, если начнешь врать, что пошла по нужде, не поверю, в такую даль из-за подобных мелочей не забираются. Подумать пошла, недовольно буркнула я, застегивая воротник куртки под горло и втягивая голову в плечи, становясь похожей на замерзшего воробья. Если добавить к образу еще и встрепанные коротко стриженные волосы, то сходство становится почти полным. Разве что чирикать не хочется. И что за мысли тебя увели такой дорогой, что мне пришлось через бурелом пробираться?» Он протянул ко мне руку, и через секунду я оказалась прижатой к его груди, а он уже укрывал меня полой своей куртки, стараясь отогреть и одновременно словно укачивая в своих объятиях. «Ты же совсем замерзла! Неужели нельзя было думать у костра?» «Где ты хотя бы не рискуешь простыть?» «Видимо, нельзя». Я уткнулась лицом в тонкую шерстяную рубашку, согретую его теплом, и едва сдержалась, чтобы не заплакать, потому что все еще стоял перед глазами образ двойника без имени, и капала темно-красная кровь на снежное покрывало, нарисованные извивами туманных клубов. «Тебе что-то помешало?» Или кто-то. Он обнял меня покрепче, словно желая оградить кольцом своих рук от всего мира, и чуть наклонился, еле ощутимо, касаясь губами моих остриженных волос. Очередная слезинка скатилась по моим ресницам, впитавшись в темную ткань рубашки на его груди. Я должна что-то сделать, чтобы предсказанное без именем никогда не сбылось. Или... чтобы я этого уже не увидела. Да так, призраки вокруг расшалились. Я ощутила, как Данте моментально напрягся и поспешила добавить. Безвредные, честное слово, ведуньи. Или призраки на поверку оказались не настолько безвредными, как ты утверждаешь. Или ты знаешь что-то, о чем говорить не хочешь. Он осторожно приподнял мое лицо за подбородок подушечкой большого пальца, стирая невидимые в темноте слезы. Что бы ни случилось, я сумею тебя защитить. Ты мне веришь? Ты же знаешь, что да. Я шмыгнула носом, понимая, что безнадежно порчу момент, но поделать с собой ничего не могла. Тоже мне, королева, стою ночью в лесу на эльфийской границе, шмыгую носом в объятиях Аватара и все еще пытаюсь сделать хорошую мину при плохой игре. И кто я после этого спрашивается? Тогда расскажи, что расстроило тебя настолько, что ты бросила все и ушла, куда глаза глядят, в весьма холодную ночь? Данте ласково провел ладонью по моей щеке, стирая никак не желающие останавливаться слезы, согревая меня своим теплом. Я знаю тебя не первый год. Ты ничего и никогда не делаешь просто так. У тебя для всего есть причина. Для этих слез тоже. Я просто не могу. Он ничего не ответил, только прижал к себе сильнее, зарываясь лицом в мои волосы. Не стал настаивать, просто принял положение вещей. Завтра или послезавтра? Он непременно постарается снова разговорить меня, потому что ему нужно понять причину, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить последствия. Но здесь и сейчас он не будет пытаться все выяснить. Именно за такое понимание Данте для меня воистину бесценен. На затылок мне упала холодная капля, и я вздрогнула, подняв лицо, к медленно сереющему небу. Следующая капля упала на кончик носа, и я машинально смахнула ее, едва удержавшись, чтобы не фыркнуть, как недовольная кошка. «Похоже, нам пора возвращаться». Я вздохнула и неохотно высвободилась из кольца рук Данте. Сразу стало на порядок холоднее и неуютнее. Снова дождь начинается. «Странно, что не снег». Он мне не препятствовал, только крепко держал за руку, все то время, что мы возвращались по скользкой тропке, обходя валежники. Когда мы удалились от березы, я обернулась. Упрямый листик все так же трепетал на ветру, бросая вызов зиме. Снег все же пошел. Поутру я с трудом разлепила глаза и увидела, что поляна вокруг покрыта первым уже потаивающим снежком, запорошившим влажную палую листву. Было холодно, и я в очередной раз обрадовалась, что не послушалась увещеваний эльфов, мол, на наших землях снега в такое время вообще не бывает. Может, обычно так оно и есть. но ведь всегда находится ряд исключений. Вот и сейчас мокрые снежинки падали с неба затянутого свинцово-серыми тучами, задерживаясь на прозрачном полуге воздушного шатра, как на невидимой крыше, и ненавязчиво напоминая о том, что последние декада листопада подходит к концу. Значит, скоро завоют северные ветра, принося с собой снег и стужу. и в Росское княжество придет зима. Всего две недели до излома, до ночи дикой охоты. Да, придется поторопиться, чтобы добраться до избушки Алексея Вестникова вовремя. Честно говоря, я не рискну встать на пути дикой охоты и никому не посоветую. Слишком велик шанс того, что призрачная свита разметет неудачника на куски в прямом смысле этого слова. Хотя, если честно, я никогда не интересовалась этим феноменом настолько, чтобы знать больше, чем рассказывал мне когда-то наставник в качестве общеобразовательного материала. И уж точно, мне вряд ли хватило бы безбашенности присоединиться к наземной части дикого гона, как это сделал когда-то волк Флексей. «Эй, ведунья, ты есть будешь?» Я посмотрела на хмурую Ланнан. по-прежнему кутавшуюся в широкий плащ с плеча Данты и возившуюся с котелком. «Просыпайся! Если мы хотим куда-то еще успеть, то нам надо двигаться в путь!» «Что ж ты с утра такая злая-то?» — пробурчала я, выпутываясь из одеяла и передвигаясь поближе к костру. Ветер уже протягивал мне плошку свежей каши, с усмешкой косясь в сторону мрачной дриады. «Поменьше ей надо с твоим телохранителем заигрывать!» — хмыкнул паренек, напрочь игнорируя испепеляющие взгляды Ланнан. «Да, интересные дела творятся, пока я сплю. Кстати, а куда сам предмет спорта задевался?» «Ветер, а где Данте?» Ученик мага поднял на меня темно-карие глаза и пожал плечами. «Понятно. Аватар решил самостоятельно выяснить, Что же меня ночью так расстроило? А что для этого надо сделать в первую очередь, если расспросы не помогли? Правильно, осмотреть место ритуала, а вот чего и попадется. Ясно все с вами, конспираторы. Я побыстрее расправилась с завтраком и принялась укладывать одеяло в сумку, заодно ища для ветра убранные накануне записки наставника. Небольшая книжка в потертом от времени кожаном переплете нашлась на удивление быстро, а вместе с ней перекрученный корешок на сплетенный из прочной травы веревочки. Подарок освобожденной дриады. Амулет, который защитит. Непонятно от чего, непонятно при каких обстоятельствах, но дриады слов на ветер не бросают, особенно в таких случаях. Я ласкающе провела кончиками пальцев по шероховатой поверхности корня и впервые попыталась ощутить скрытую в амулете силу. Поначалу я чувствовала только тепло, словно в амулет были вплетены яркие солнечные лучики, а потом на корне языка появился привкус свежей родниковой воды, такой, какой она бывает только в середине весны, когда подземные ключи окончательно высвобождаются и изливаются в сокрытые в тени деревьев русла. Привкус травы, солнечное тепло и ощущение ласкового прикосновения весеннего ветра на коже. Магия весны и жизни, магия дряд, Защита от черного пламени земли, потому что не может земля причинять вред самой себе. Бесценный дар сложившейся ситуации. Я открыла глаза и с удивлением увидела перед собой серьезное лицо Ланнан. Ее глаза еле заметно мерцали изумрудным пламенем, а в золотистой косе словно запутались солнечные лучи. Она держала ладони лодочкой над амулетом, как будто бы согреваясь его теплом, а потом посмотрела на меня в упор, и я с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться. Настолько тяжелым оказался этот взгляд. «Откуда у тебя эта вещь, ведунья?» «Это подарок одной из дочерей древа», — негромко ответила я, сжимая амулет в кулаке. Тот, словно протестуя против такого обращения, слегка кольнул мою ладонь острыми иголочками силы, будто бы я держала в руке плод каштана. Не больно, но ощутимо. Странно, раньше он так не реагировал. Может, сейчас наконец-то настало его время? Такое бывает с мощными одноразовыми амулетами. Они словно спят, когда в них нет нужды, и просыпаются, когда наступает их час. И все для того, чтобы магический щит, способный выдержать, к примеру, прямое попадание из катапульты, не расходовался на защиту от падающего кирпича. Защита от дураков, параноиков и перестраховщиков «Хорошие же тебе подарочки дарят!» Прошелестела Дриада, и в ее голосе мне почудился отзвук бури. Честно говоря, идея взять ее с собой уже не казалась мне настолько умной. Ладить с ней у меня пока что не выходит. «Случается!» — в тон ответила я, отдавая книжку ветру и помогая мальчишке затаптывать костер. Именно в этот момент... Воздушный шатер соизволил пропасть, и на нас посыпались ледяные капли воды, до того удерживаемые заклинанием. Дриада возмущенно фыркнула, а ветер разочарованно опустил плечи. По идее, такой шатер держится долго. Без обновления заклинания может простоять почти сутки. Но это у хорошо обученного мага воздуха. У 13-летнего мальчика Он вообще мог не получиться, так что надо радоваться, что заклинание не развеялось в первые полчаса, а честно продержалось всю ночь, оберегая в непогоду. Не переживай, у меня и так бы не вышло. Я ободряюще потрепала паренька по затылку, но тот вывернулся из-под моей руки, будто ошпаренный. Я застыла. Он посмотрел на меня из-под лобья, как упрямый волчонок. И так же доброе. Я уже не маленький. Правильно, не маленький. Это у меня не весть откуда прорезался материнский инстинкт, потому что я знала, каково это быть одному. Совсем одному. Но у меня хотя бы был наставник, заменивший мне отца. Пусть я не всегда это понимала. Сейчас понимаю. Прости. Конечно, ты уже не маленький. Просто так обычно мой наставник делал, когда хотел меня ободрить, а все мои воздушные пологи являются страшным оружием против незнающих. Это еще почему? Ветер перестал ершиться и смотрел на меня уже более благосклонно, если можно так сказать, о подростке. Потому что мои воздушные пологи во время грозы почему-то притягивают все молнии в округе. Так что сидеть под ними в дождь. Это обычно с большей долей вероятности означает превратиться в обугленный скелет. Так что не расстраивайся от того, что у тебя пока еще не все получается так, как должно. Это исправляется со временем и под руководством хорошего наставника. «Мир!» — я протянула ему ладонь, улыбнувшись. Ветер, не глядя, пожал ее и отвернулся, убирая записки наставника. свою довольно объемную дорожную сумку. «Вы уже собрались?» Я обернулась на знакомый голос, раздавшийся из-за плеча. Раньше такая манера бесшумно подкрадываться меня злила. Сейчас же я привыкла к этому настолько, что даже не вздрагивала, обнаружив у себя за спиной невесть откуда взявшегося ведущего крыла. Черные волосы аватара были убраны в низкий хвост. Из-за плеча Выглядывала рукоять двуручного меча, а небольшую походную сумку он вертел в руках, с таким видом, словно не знал, куда поудобнее ее пристроить. Напоминаю, что до ближайшей ровской деревни еще идти и идти, и если вы не хотите ночевать на снегу под кустом маровой лещины, то нам следует поторопиться. Я вздохнула, набрасывая на голову глубокий, отороченный сероватым мехом, капюшон теплой куртки, вытащила из бездонной сумки меч на спинных ножнах, взвесила в руке. Немного тяжелее, чем тот древний, который сейчас остался в Андарионе. Рукоять не так удобно ложится в ладонь. Но это все же лучше, чем совсем ничего. Как я уже успела убедиться, не всегда магия правит бал в сражениях. Иногда черные гномья сталь намного эффективнее. С перевязью пришлось повозиться. Слишком меня разбаловала жизнь во дворце. Позабыла, что значит спать на голой земле, быть готовой в любой момент дать отпор каждому, кто попытается пробиться за тонкую, зыбкую линию обережного круга и за секунду выхватывать оружие. Придется вспоминать. Я застегнула ремень на спинных ножень, проверила, удобно ли вытягивается недлинный клинок, и шагнула к Данте, вкладывая теплый амулет в его руку, обтянутую черной кожаной перчаткой. Заглянула в глаза. «Надень, пожалуйста, и не снимай. Это защитный амулет, одноразовый, но очень мощный». В черных с серебряными искрами глазах отразилось понимание пополам с недоверием. «Нет, не совсем так. Аватар знал меня хорошо». Наверное, почти так же хорошо, как Вилья, несмотря на менее длительные знакомства. Ты уверена, что мне он нужнее?» В этом вопросе был подтекст, который звучал примерно так. «Ты уверена, что все настолько серьезно, что мне понадобится такая защита?» Я кивнула, отвечая «да» на оба вопроса, и на озвученный, и на так и не высказанный. Нужнее. Не забывай, что я ведунья. У меня естественной защиты хватит. Но не от в спину, возразил он, тем не менее, надевая на шею пульсирующий теплом и магии корешок. У меня слегка отлегло от сердца. Этот амулет не от меча, а от заклятия. Наподобие того, что попало в вилью, да, возможно, что защитит и от более мощного. Но на всякий случай лучше не подставляйся, хорошо? Только если не будет необходимости. Все, большего я от него не добьюсь. Иногда мне сложно, почти невозможно принимать его таким, какой он есть. С его гипертрофированным чувством долга, с уверенностью, которая граничит с самомнением. Хотя назвать чересчур уверенным в себе ведущего крыла не мог ни один недоброжелатель. А когда уверенность и ответственность за своих сочетаются с невероятным упрямством и привычкой принимать решения в одиночку, задача смириться с характером Данте становится для меня совсем уж непосильной. Да, он гораздо старше и опытнее меня, лучше знает жизнь, но при этом у меня постоянно складывается ощущение, что он не знает, что делать с самим собой. Вот и прячется за черной броней долга и ответственности. Он так и не определился, в чем его долг больше, перед Андерионом или перед королевой. Кому служить, стране или монарху? Хотя я бы предпочла, чтобы он видел во мне неодушевленную власть, королеву-талисман, а личность и душу. Я вздохнула, отводя взгляд. и пряча покрытые белесыми шрамами от ожогов руки в темно-коричневые кожаные перчатки с шерстяной подкладкой. Как же мне сейчас не хватает вильки! Уж она бы точно встряхнула меня как следует, играючи прогнала бы дурные мысли о предсказании без имени и дала бы сильного морального пинка в сторону оптимизма. Но сейчас вилья, как зачарованная царевна, спит на ложе из волшебных эльфийских лоз, и ждет, пока мы не отыщем ту сволочь, которая ее прокляла. И некому ободрить, некому помочь, даже выслушать некому. Как сказал Баран Вейн, быть королевой значит быть одинокой в толпе почитающих тебя. Воистину верное выражение. Но для меня быть королевой — это еще нести ответственность и заботиться о тех, кому выпало счастье, попасть под мое покровительство. Сейчас мне приходится оберегать и защищать тринадцатилетнего мага-недоучку и раздраженную на весь мир дриаду. А теперь еще прибавилась головная боль за Данте. Хотя я считала, что уж кто-кто, а он сумеет позаботиться о себе самостоятельно. Но поди ж ты. Хочется верить, что без имени ошибся. Что все еще обойдется? Ведь смерть можно обогнать, обвести вокруг пальца. Пусть это сложно, почти до невероятия, но не невозможно. В конце концов, самое большое испытание для веры – это отчаяние. Рано отчаиваться, особенно, пока есть еще за что бороться. И за кого? Ну что, мы идем или как? Я поправил на плече походную сумку. и направилась по узкой, заметенной первым снегом тропке к мощеному мрамором эльфийскому тракту, ведущему в людские земли. В конце концов, до границы всего ничего. По такой дороге быстро дойдем, а там постараемся поскорее добраться до деревеньки, что расположено аккурат между Серебряным лесом и Маровой лещиной. Меньше чем через полминуты за правым плечом возник Данте, и зашагал рядом, привычно подстраиваясь под мою скорость ходьбы. Я вздохнула чуть свободнее, расправив слегка сутуленные плечи. Ничто в мире не стоит на месте, но пока аватар с двуручным мечом будет находиться за моей спиной, как некий вариант ангела-хранителя, все будет хорошо, рано или поздно, но непременно будет. Я обернулась, чтобы убедиться, что мои подопечные идут следом, стараясь не отставать. Ветер с интересом смотрел по сторонам. Дриада по-прежнему хранила гордое молчание, укутавшись в черный широкий плащ. Странно, я думала, что дочери древа более морозостойкие, чем люди, но на деле все оказалось несколько иначе. Впрочем, я раньше ошибочно считала, что дриады в большинстве своем Просто прекрасные девы. Но о том, что они могут изменять внешний облик, вызывая к природной магии, даже и не догадывалась. Сюрприз на сюрпризе, и хоть бы один приятный. Надеюсь, что все хорошее и приятное ждет нас впереди. Всевышний, не обломи хоть эту надежду, а!